Глава 18. -е. Демонстрация преимуществ». «Шайн. Базар. Дасвиндер. «Лоцман! Что, прям так сказал?» — переспросил Дасвиндер брезгливо глядя на собеседника. Хотя внутри таверны вообще все вызывало брезгливость. Например, сама таверна, которая ухитрялась выглядеть обшарпанной, хотя здание явно было построено буквально только что. Других на Шайне просто не было». Не меньшую брезгливость вызывали и посетители, которые в полной мере соответствовали месту. Такие же обшарпанные и замызганные. Видимо, других адептов это место привлечь не могло. Однако Дасвиндер пересирил себя, стер с лица брезгливую гримасу и посмотрел на собеседника. Разумеется, адепт, напротив, впечатление надежного источника информации не производил. Низкорослый, свободный, с лысой, морщинистой головой, большими рыбьими глазами и перепонками на пальцах. Однако дело было не во внешности. По меркам мироадаптов в ней не было ничего выдающегося или странного. Но вот сильно потертая куртка и дырявые штаны едва ли могли защитить от бесформенности. Также настораживала пара огромных кувшинов на столе, уже пустых, и специфический запах дешевой, но крайне мощной огнушки. Свиндер слышал, что это пойло начинали варить уже не из гороха, а из плоти, привезенных с зачистки многоножек. Получалось недорого и забористо. Вот только вкус пойла имело отвратительный. К тому же при чрезмерном употреблении такая огнушка вызывала долговременное отравление не хуже, чем после многочасового сражения с монстрами. Только самые опустившиеся свободные заливали в себя эту гадость. — Да, уважаемые, пробормотал адепт с рыбьими глазами. — Все так и было. «Мой приятель лично слышал, что лидер черного хирурга — самый настоящий лоцман». «А твой приятель откуда это узнал?» — не отставал до Свиндер. «От своего знакомого, а тот еще от одного бойца уже из отряда тирана. Они недавно вернулись с охоты и рассказали, что встретили лоцмана, и их тела потенциала росли быстрее, чем при обычной охоте». «К тому же этот лоцман — хороший энергетический хирург и смог избавить их от отравы!» Рыбоглазый громко икнул. «Мне бы такой специалист сейчас не помешал бы!» «Насколько этой информации можно доверять?» — спросил Дасвиндер, добавив в голос побольше сомнений. «Да, да кто ж его знает, уважаемые. криво усмехнулся собеседник. «Я уже слышал истории, по крайней мере, о трех лоцманах, пятерых пророках и сотнях избранных. А, да, и еще о двух одержимых, которые появились в мертвом кластере. Чтобы спасти нас всех от неминуемой гибели». «Да, чего только не болтают. Вот-вот». «Сейчас по базару гуляет много самых нелепых слухов», — охотно согласился рыбоглазый. «Время такое. Никто не знает, чему верить. Но, возможно, этот черный хирург действительно хорош. Может податься к нему. Сами знаете, уважаемый, что нас ждет. <связь> Волна!» Последнее слово адепт произнес глухим голосом. В нем не было ярких эмоций, зато отлично читалось отчаяние. «Не надо верить сказкам про черного хирурга», — строго произнес Досвиндер. «Самое надежное средство — пережить волну, записаться в армию губернатора Наколоса». «Да, да, обязательно, так и сделаю», — вяло отозвался рыбоглазый. Но чуть позже». В этот момент к столику принесли два заказанных Досвиндером кувшина с огнушкой. Это была его плата за разговор. Адепт мгновенно оживился, быстрым движением заполнил кружку и закинул в себя. Да свиндер не удержался от очередной презрительной гримасы. Да, он прекрасно понимал, что перед ним свободный с одними вратами, которого вербовщик подписал на миссию в квазаре, наобещав быстрое развитие и легкий заработок. А на месте выяснилось, что слабый свободный даже оружие не может в руках удержать вблизи монстров бесформенного. Настолько сильный фон создают чудовища. Вот рыбоглазы и поплыл. Сдался и пропивает последние деньги, полученные за зачистку. Такое иногда случалось с долгоживущими, когда они понимали, что уперлись в стену, и им уже ничего не светит. В них что-то ломалось, и на этом их путь к вершине обрывался». Становилось понятно, что дальше сражаться с Вселенной бессмысленно и бесполезно. Они — мусор под ногами у счастливчиков из великих школ. И сделать ничего нельзя. Как правило, такое состояние довольно быстро приводило к печальным последствиям. Особенно в мертвом кластере. И особенно сейчас. Ведь через неделю на Шайн обрушится волна, а сражаться рыбоглазому придется в любом случае потому что призовут всех свободных, даже тех, у кого нет жетонов. Объявления о волне и формировании отрядов постоянно крутились на базаре, и каждый знал, что если он спрячется, не имея на то особого разрешения, его ждет серьезное наказание. Какое именно, также было хорошо известно. Штрафные отряды. А это приговор. Штрафников бросали в самую гущу схваток, просто чтобы отвлечь монстров и ослабить нагрузку на остальных. «Выжить в такой ситуации не сможет даже элита элит». «Интересно, у него оружие-то осталось?» Мысленно фыркнул Дасвиндер, без всякой жалости глядя на Панурова Рыбоглазова. Уговаривать свободного вступать в армию губернатора Дасвиндер больше не собирался. Во-первых, одного раза и так достаточно. А во-вторых, он сильно сомневался, что подобный тип нужен губернатору. Проговорив еще несколько минут, Дасвиндер покинул таверну. Все полезное рыбоглазы уже сообщил. Так или иначе, координатор по работе с малыми школами маяка Бета-4340 гордился собой. Не зря он считал себя хорошим интуитом. Едва он узнал о черном хирурге, как уже выяснил интересные подробности. И о Лоцмане, и об энергетической хирургии. Могло показаться, что найти зацепку было просто. Тем более члены черного хирурга добровольно распространяли нелепые слухи о своем лидере очевидно, пытались создать себе репутацию. Однако, поди найди эту информацию на базаре, где одновременно толпятся десятки миллионов адептов, если не больше. А Дасвиндер смог. «Чего же хочет этот Алекс?» — размышлял он, шагая по улице. «Вот бы и его в штрафную отряду печь, а заодно Лисав с остальной шайкой, чтобы история весов Ашара навсегда закончилась, но чтобы они подергались перед смертью. Я бы на это посмотрел». Впрочем, целью Свиндера была не месть, хотя от мести за унижение во время зачистки он не откажется. Но главное — это заслужить прощение и поощрение от защитника Малда, который управлял армией губернатора. А если получится, то и от самого господина Наколоса. Как этому могла помочь информация о черном хирурге, Дасвиндор пока не знал. Но интуиция подсказывала, что надо копать дальше. Вот он и рыскал по базару, расспрашивая адептов о странном отряде. К сожалению, до источника слухов добраться не получилось. Он только выяснил, что некий тиран, командир отряда свободных, столкнувшихся с Алексом на охоте, уже покинул армию губернатора. А остальных бойцов отправили на очередное задание, и вернуться они не раньше, чем через несколько дней. Но несколько дней деятельный координатор по работе с малыми школами ждать не собирался. Поэтому зашел с другой стороны, выяснил, где именно происходили события, проверил владельцев участков и вышел на гильдию Сколозуб. И уже через час встретился с представителем гильдии Назифом. К сожалению, это был адепт восемнадцатого уровня, на которого сильно не надавишь. «А я тебя знаю, парень. Ты же из фениксов и работаешь на губернатора. Что фениксу понадобилось от моей скромной гильдии?» — с интересом спросил Назиф. «Или ты пришел по распоряжению самого Наколоса?» «Я веду небольшое расследование, и оно действительно совершается в интересах господина Наколоса», — уклончиво ответил Досвиндер. «Звучит загадочно. Ну ладно. Так чего тебе надо? Недавно у вас появился новый клиент — отряд хирург. Не знаю такого. Может, вы тогда знаете их лидера, Алекса? Гильдия Сколозуб не выдает информацию о своих клиентах», — гордо произнес Назив. Однако по блеску в его глазах Дасвиндер догадался, что напал на след, и что этому Назифу не особенно нравится Алекс. Уважаемый, я щедро заплачу. Ха, парень, поверь, с деньгами у меня все в порядке. Тогда я предложу другой вариант. Что простой чемпион может предложить мастеру Линзы? Рассмеялся Назиф. Вы меня знаете, сами сказали. Напомнил Дасвиндер. «Я координатор по работе с малыми школами маяка. Знакомство со мной дорогого стоит». «Пока не вижу никаких преимуществ», — фыркнул Назив. «Это сейчас. Но в будущем мы можем оказаться друг другу полезными. В любом случае, я не прошу делиться секретами, а только открытой информацией. Тем более я хорошо знаю Алекса и школу Весе Ашара». «Тогда чего ты -то меня допрашиваешь?» «С этим Алексом есть некоторые странности». Он явно не тот, за кого себя выдает. Я боюсь, что он может угрожать маяку». Самым серьезным тоном заявил Досвиндер и испытывающе посмотрел на Назифа. Тот явно заинтересовался, однако снова фыркнул и произнес. П! тут ты явно преувеличиваешь, парень. Как один странный адепт может угрожать маяку?» «Пока не знаю. Это просто небольшое расследование». «Неужели вы не хотите поделиться своим мнением об Алексе ради безопасности нашего маяка? Тем более я не прошу рассказывать секреты гильдии или нарушить договор с клиентом». «Ладно», — нехотя согласился Назив. — «ради безопасности маяка обменяемся информацией. Но ты тоже расскажешь мне об этом, Алексе. Так будет честно. Меня, знаешь ли, тоже интересуют слухи о моих клиентах». «Договорились!» — Кивнул Дасвиндер и первым поделился новостями, которые только что услышал от Рыбоглазова. Так как это был слух, который уже распространился по базару, то никакой ценности он не представлял. Зато в ответ назив рассказал, что весы Ашара — сильный отряд и что деньги у них водятся. Да, ничего секретного представитель Скалозобов не выдал, однако случайно обронил, что Алекс, по его мнению, связан с глобальной гильдией троп. насторожился. Это была еще одна отличная зацепка. Если он придет с ней к Малду, тот, возможно, заинтересуется, поскольку дела Троп всегда волновали великие школы, особенно школу Желтокрылого Феникса, чей представитель стал губернатором Маяка. Второй зацепкой была энергетическая хирургия, упомянутая Рыбоглазом. Дело в том, что офис арбитра внимательно следил, чтобы с каждой деятельности адепты платили налоги. Алекс вряд ли стал себя утраждать такими мелочами, когда работал с командой этого тирана, который, между прочим, в тот момент работал на губернатора. «Если еще это удастся доказать!» Поблагодарив Назифа, свиндер в хорошем настроении отправился в свою штаб-квартиру. Слухи без доказательств, конечно, мало что давали, но он был уверен, что скоро найдет еще что-нибудь полезное. И хорошо бы сделать это до прихода волны. Тогда под шумок можно разобраться с вредными насекомыми, посмевшими испортить ему жизнь». Чалар с большим подозрением отнесся к идее Алекса обработать его бойцов. Долго расспрашивал, что это такое. Предлагал потренироваться для начала на паре адептов. Но Алекс решительно отмел все сомнения. «Ты должен мне доверять», — спокойно заявил он. «А модификация тела потенциала — обязательное условие нахождения в черном хирурге». «Все ее пройдут. Просто для того, чтобы мне не приходилось регулярно лечить народ. Без каркаса бойцам будет сложно поспевать за остальными». «Так я тоже хочу, чтобы мои бойцы стали сильнее». «Теперь это мои бойцы», — поправил Алекс. «Пусть так, но как твой офицер, я за них отвечаю». Нашелся Чалар. «Однако вмешиваться в работу тела потенциала — это же... это неслыханно». На Чалара больно было смотреть. Могущественного защитника сильно пугала идея, что тело потенциала может быть объектом энергетической хирургии. «Я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь в радиусах умел работать с телами потенциала!» — воскликнул он. «А ты когда-нибудь слышал, чтобы адепт тринадцатого уровня победил мастера линзы?» — хмыкнул Алекс. «Не слышал!» — признался Челар. «Тогда ты должен мне доверять». «Но одно дело бой, а другое — энергетическая хирургия». «В чем разница?» удивился Алекс. «Энергетическая хирургия — это уважаемая и очень сложная профессия. Бойцов много, а выдающихся энергетических хирургов раз-два и обчелся», — объяснил Чалар. Ах, «Понятно. Взгляни на Лисав. Она прошла твою эту модификацию?» «Разумеется. Я же не зря сказал, что каркас — обязательное условие нахождения в черном хирурге». Получив такое доказательство, Чалар несколько успокоился. Хотя продолжал с тревогой рассматривать своих бывших подчиненных. Впрочем, его беспокойство можно было понять. С телом потенциала в Квазаре действительно ничего не делали. Стремились получить всеми силами, но потом не трогали. Мол, работает и ладно. А вот то, что этого не умели в радиусах, это была новая информация для Алекса. Он даже заподозрил, что за пределами мертвого кластера тело потенциала окончательно фиксируется. А здесь вселенная его поддерживает как бы в кипящем состоянии. Воздействие в интерфейсе это подтверждало. Так или иначе, Чалар уступил лидеру отряда, и вскоре адепты разбились на группы. Алекс решил начать с 30 бойцов. Просто для проверки, хотя был уверен, что подтянет и больше. Заодно операция была поводом познакомиться со всеми новыми членами отряда лично. «Начали!» — предупредил он. Несмотря на опасения защитника, все прошло гладко. В финальную партию попало аж сотня бойцов сразу. Как ни странно, но массовой обработке способствовала и сама Вселенная. Дело в том, что тело потенциала формально было ее подарком. Но при этом Вселенная не сильно заморачивалась с уникальностью. То есть ее подарок имел схожую структуру у каждого адепта, в отличие, например, от «Матриц». Поэтому, кстати, жетоны так точно определяли грейд этой энергетической структуры, потому что она имела стандартную конструкцию, одинаковую для всех. Хотя в нюансах конструкция могла серьезно отличаться. Например, каркас жетоны не показывали, поскольку он как раз являлся нюансом, как и сплошное тело потенциала. В общем, работа была сложная, но однотипная, работать по шаблону Алекс прекрасно умел. И его способности отлично годились для этого. Достаточно было лишь закинуть побольше жал в пациента и поддерживать давление. И ждать. Правда, для этого еще использовался горох, но гораздо меньше, чем при первых попытках. В результате все прошло без осложнений. Заодно Алекс поправил каркас Лейсав, что оказалось проще и в десятки раз менее болезненно, чем его выращивание с нуля. Я практически ничего не почувствовала. Похвасталась девушка. «Вольт будет доволен. Он не любит боль». «Вольт — настоящий воин. Боль для него — ничто», — заступился за товарища Алекс. «Ты просто его не знаешь так хорошо, как я», — рассмеялась Лисав. «На самом деле он неженка, но умеет терпеть. Этого у него не отнять. А как хвастается?» Следующие полчаса чемпионы осваивались с каркасом, проводили мини-дуэли, летали за орбиту Шайна, чтобы проверить, как на них теперь действует бесформенность. Короче говоря, развлекались как могли. Результатом проверки были изменившиеся взгляды. Теперь «Квантумцы» смотрели на своего лидера чуть ли не с благоговением, ведь одно дело — победа в поединке, которую можно было объяснить по-разному, а совсем другое — уникальная возможность стать сильнее для каждого члена отряда. Последнее касалось каждого из них напрямую. То тут, то там слышались слова «Лоцман», «Черный хирург», «Избранный», Чалар внимательно исследовал своих подопечных, для чего сам поучаствовал в паре спаррингов, чуть не угробив на радостях партнеров по спаррингу. После того, как желающих продемонстрировать своему защитнику новые навыки не нашлось, Чалар подошел к Алексу. «Ты сказал, что я кое-что пойму о тебе», — начал он. «Но ты ошибся. Я вообще перестал понимать, что происходит. То, что ты сделал, это...» «Секрет», — закончил Алекс. «Донеси это до каждого». «Разумеется, но...» Почему ты не обратишься в Великую школу? Любая Великая школа с руками оторвет такого уникума, как ты, и осыплет его ресурсами. У тебя будет все, что пожелаешь. Если под все, что пожелаешь, ты имеешь в виду золотую клетку, то да, она будет. Но я в клетку не стремлюсь. А отряд мне нужен для собственного развития. Честно объяснял Алекс. Поверь, я действую и в своих интересах. Это не благотворительность. Скрывать свои мотивы от собственных офицеров он не хотел. По крайней мере, часть из них. Гораздо проще, когда окружающие понимают принципы твоих поступков. Секреты и загадочность мешали. Когда не знаешь, чего ждать от командира, это напрягает. Спокойнее, если командир — самый скучный и предсказуемый тип на свете. Но при этом сильный и с уникальными способностями. Ну, и со своими секретами, конечно. «Без секретов, в мире адептов ты все равно, что без штанов». Отчасти поэтому Алекс решился на следующий шаг, которым хотел убить сразу двух зайцев. Занять одну свою знакомую и повысить боеспособность отряда. Для этого он собрал тирана Челара и Лисав, накрыл доменом и произнес. «Как своим офицерам я хочу сообщить еще один секрет черного хирурга». «Еще один? Сколько их вообще? Учти, у меня уже нет сил удивляться». — нервно хохотнул Чалар. — Может, ты умеешь выращивать врата или поднимать ранг взглядом? — Хотелось бы, но пока не научился, — хмыкнул Алекс. — Тут все проще. Я хочу познакомить с моим заместителем и ближайшим помощником. Ее зовут Миром, и она здорово облегчит нам координацию отряда. А также она будет отвечать за разведку и дальнее сканирование.